Глава двадцать 25. С этим чувством обиды и возмущения она и уснула. И как ни странно, приснился ей не тот, кого она в душе так яростно защищала, а Харбинжер. Ей привиделось, что она в заточении лежит в темнице, как гостиная в приморском домике, а в соседней темнице, в которую ей каким-то образом удалось заглянуть, ванзаится ногтями в стену Харбинжер. Она ясно видела порошие волосами кисти его рук, слышала его дыхание. Отверстие в стене становилось все шире и шире. Сердце Барбары Нисто заколотилось, и она открыла глаза. Она встала со злой решимостью ничем не выказывать своего бунта, весь день вести себя так, словно ничего не случилось, обмануть их всех, а потом, что именно значило это а потом, она не объясняла даже самой себе. В соответствии с этим планом она вышла к завтраку безмятежно спокойная, покаталась верхом сцен, а потом с матерью ездила по магазинам. Из-за неожиданного решения Милтон на отъезд в Шотландию откладывался. Хладнокровно и искусно Барбара отожгла все попытке леди Велис завести разговор о свидании в кондитерской, и о брате тоже не желала говорить. Но в остальном она была такая же, как всегда. В среди дня она вызвалась сопровождать мать к старой леди Харбинджер, жившей по соседству с Пинсгейт. Там наверняка будет и Клод. Она думала об этом не без ведь опять у нее свидание с тем другим Как ловко она сумела отвести им всем глаза. Там, чувствуя себя великим мастером интриги, она сказала Харбингу так, чтобы леди Валлис тоже слышала, что идет домой пешком, и он может проводить ее, если хочет. Он, разумеется, хотел. Но стоило ей ощутить на лице предвечернюю свежесть, легкий юго-западный ветерок ласкоу тени дерев, и её мятежное безрассудство как не бывало. Она вдруг почувствовала себя счастливой, доброй, и так приятно было, что рядом идет Клод. Он тоже в этот день был весел, словно решил не портить ей настроение, и она была благодарна ему за это. Раз другой, когда ей хотелось, чтобы он поглядел на птиц или на деревья, она даже дружески брала его за рукав и после долгих часов горяче радовалась возможности дарить счастье. Расставшись с ним у особняка в она поглядела ему вслед со странной чуть ли не печальной улыбкой, ибо настал урочный час. Она и ждать маленькой уединённой приемной, сверкающей белыми панелями и полированной мебелью. Отсюда была видно аллея, ведущая к дому. Барбара хотела встретить Курте в холле как бы случайно. Она волновалась и слегка презирала себя за это. Она думала, что он будет точен. Но вот уже шестой час. Скоро ей стало не по себе, да ведь это просто смешно сидеть в комнате, куда никто никогда не заходит. Она подошла к окну и выглянула. Тётя Бэпс друг послышалось у нее за спиной обернувшись она увидела н который смотрел на неё своими широко раскрытыми ясными карими глазами барбара невольно поежилась. — это твоя комната какая хорошенькая комната правда правда н да а я еще никогда тут не была кто-то пришел, но мне пора барбара машинально прижала ладони к щекам и вместе с племянницей быстро вышла в холл и Уильям лакей тотчас подал ей записку Она посмотрела на надпись от куртие и пошла обратно в приемную. Из-за неплотно прикрытой двери она видела, как расставив ножки, держась за низко повязанный поясок и задрав дерзкий носишко, девочка смотрела на Уильяма. Барбара захлопнула дверь, сломала печать и прочла. — Дорогая леди Барбара, с огорчением сообщаю вам, что мой разговор с вашим братом ни к чему не привел. Мне случилось только что сидеть в парке, и я хочу на прощание пожелать вам всяческого счастья. Знакомство с вами было для меня величайшей радостью. Я всегда буду думать о вас с гордостью, и воспоминания о вас поможет мне верить, что жизнь хороша. Если на душе у меня вдруг станет темно, я вспомню, что в этом мире живете вы. С глубоким почтением я снимаю шляпу перед красотой и счастьем, благодарный за то, что был удостоен вашего внимания. И так прощайте, и да благословит вас Бог. Ваш покорный слуга, Чарльз Корсиа. Щеки ее горели, с губ слетали быстрые вздохи. Она принялась было перечитывать письмо, но так и не кончила. Туман застал ей глаза. Будь в этом письме хоть слово жалобы или сожаления. Нет, она не допустит, чтобы он так уехал, не простясь, не выслушав ее объяснений. Не должен он думать, что она холодная, бессердечная кокетка и просто хотела поиграть им недельку другую. Она непременно объяснит ему, что он ошибается. Она заставит его понять, что он не так о ней подумал что ей хотелось, хотелось, в голове у нее все перепуталось. Что же это такое, думала она, что я натворила? И в гневе на саму себя, она скомков, сунула письмо в перчатку и убежала из дому. Она быстро пошла к Пекадили и дальше через улицу в Грин-парк. Здесь она чуть не столкнулась с лордом Белвизином, который неторопливо шел с приятелем к Хайт-парку, и едва им кивнула. Сейчас ей тошно было смотреть на этих вылизанных, холеных мужчин ей хотелось бежать, лететь на это свидание, надо поскорей переубедить его, ведь он, конечно, уверен будто что она барбара Карадак, гордая пожирательница сердец, низкая обманщица и кокетка. А его письмо, без тени упрека. лицо её так пылало, что она невольно пыталась укрыть его от прохожих. До его дома было уже совсем недалеко, и она пошла медленнее, заставляя себя думать о том, как же ей себя вести и чего она от него хочет. Но она все так же решительно шла вперед. Она не отступит, чем бы это ни кончилось. Сердце её трепетало, потом, кажется, совсем перестало биться и снова затрепетало. Она стиснула зубы, в ней поднималась какая-то отчаянная веселость. Да, это настоящее приключение. И тут на нее нахлынуло чувство, которое она испытала тогда на крыше. Все это дико нелепо. Она приостановилась и вынула из перчатки письмо. Может, и нелепо, но так надо. И крепко сжав губы, она пошла дальше. В мыслях своих она уже стояла перед ним с закрытыми глазами, с бешено колотящимся сердцем и ждала, что же она почувствует, когда он заговорит, а быть может, коснется губами её лица или руки. Ей представилось, как она стоит, ресницы опущены, губы приоткрыты, но странно, его она почему-то не видела. И тут оказалось, что она уже перед дверью его дома. Она спокойно позвонила, но не опустила руку, а приложила выпядоушие из перчатки ладонь к лицу. Неужели это ее щеки так горят? Дверь растворилась, и она увидела прихожую лестницу, устланную красным ковром, а у ее подножия старого лохматого коричневого с белым пса, которого явно одолевали блохи и печаль. Неизвестно почему Барбару обоел страх. Она стояла как статуя, но душа ее метнулась обратно через Грин-парк, домой мой особняк Велесов. Но тут к ней вышла молодая женщина в синем фартуке с кроткими покрасневшими глазами. Здесь живет мистер Куртье? Да, мисс. У этой еще молодой женщины было совсем мало зубов, да и те несколько почерневшие, и не в силах вымолвить ни слова, барберу смотрел на нее, застыв на пороге между солнечной улицей и солнечной прихожей, которая вела куда? Женщина снова заговорила. Очень жалко, если он вам нужен, мисс, он только что уехал. Сердце Барбары дрогнула, как внезапно отпущенная струна. Она наклонилась и погладила по голове старого пса, который обнюхивал ее туфли. "Я, конечно, не могу вам дать его адрес сказала женщина, — потому что он уехал в чужие края". Барбара пробормотала что-то невнятное и выбежала на залитую солнцем улицу. Рада ли она? Огорчена ли, на углу она остановилась и вернулась. Две головы, женщины и собаки, все еще выглядывали из дверей. И вдруг ужасно захотелось расхохотаться и почти тотчас расплакаться.